Сколько же дятников теперь часов? Много. Два больших и один маленький. Да. А до Ташкента-то до этого ещё далеко. Если не будет больших стоянок, завтрашний день до да ноч, а утром там как и получилось. Далеко позади осталась унылая степь, потянулись вдоль чугунки озёра в зелёных камышах сады, светлые оры. Видно стало, как мимо садов едут на ишаках чернобородые мужики, двигаются чудные арбы на двух колёсах. Идут женщины с лицами закрытыми чёрными занавесками. Наконец, поезд подъехал к большому городу и остановился. Выпрыгнул Мишка из паровоза, оглянулся на каменные здания, горящие от солнца, на высокие деревья, покрытые пылью. Засмеялся. Машинист нагнулся с паровоза. Ну, Миша, рад теперь. Ну, <связь> что? <связь> Зачем же ножик в карман-то сомневаешься? Ну, ладно, ладно, еще пригодится. Да, да нет, да ну что не, столь... ли? Не лезь на паровоз, ты не лезь. Да, дяденька, ну... Паром обворю. Тогда прощайте, дяденька, прощайте. Спасибочка вам, спасибочка за все. Может, не увидимся. Ну, прощай, Миша. Прощай. Счастливого пути. Прощай, Хорошенько устраивайся. Так вот он какой. Это Ташкент. Воззно осенью в ясный тёплый денёк на маленькой станции между Бузулуком и Самарой остановился ташкентский поезд. Из вагонов попрыгали мужики, на подъехавшей телеге легла гора мешков с хлебом. На двух мешках весом пуда-потри было написано химическим карандашом Михаил Дадонов. запели знакомым скрипом колёса, и мешки, нагруженные тяжёлым жёлтым зерном, тихо поплыли по узенькой полевой дороге. Дома Мишку встретила тревожная тишина. Со двора и затворенных ворот глянула высокая лебеда и брошенная колечком вверх дуга В пустой, почерневшей избе, на голой кровати, с закрытыми глазами лежала хворая мать. Мишка наклонился к ней и тронул её рукой. Мама! Мама! Ох. Приехал я. Ох. Господи. Ой, мишенька. Живой, что ли, ты, сынок? Живой, мама. Живой, не бойся. Зерно привёз я, мама. Хлеба. Да вот пока это вот краюшечка белого. Угу. И яблочки сушёные. Ох, держи. А я что так? Я знаю, мама. Я знаю. По дороге уже сказали. А я уже думала. Нет, нет, мам, нет. Выдержал. А поначалу в Ташкенте-то и впрямь то было. Ножик с ремнём проел. Да. Яблоки гнилые подбирал. Милостенько проси. О. Да. Ну, конечно, и вошь, и грязь, и брюшная болезнь пристала. Но ну, потом всё же оправился. Мужиков наших, бузулукских, встретил. Да. Ну и ушёл с ними работать в степь. Да. Там молотили пшеницу. Резал жугару, камыш. Вот. Ну, и заработал под восемь. Ой. Да, да, да. Ой, Миша. Ну, два пуда пришлось и тратить. Ну, там дал за проезд, ты да, да проел немного, чтобы Милс не больше не просить. А остальные 6 вон там на завалинки под окошком бишек. Ну, ну, ну. Ну, мам. Ну. Не надо. Не плачь. Ничего теперь. То жить теперь нечего. Будем заново заводиться. Да. Да. Ну, мам. Я пойду. Первым делом зерно убрать надо. шёл мишка на опустевший двор, поднял, повесил дугу, встал около мешков с хлебом и задумался. И показалось ему, будто со всех сторон, по всем дорогам из больших и малых деревень Каждый мужик несёт в поле зерно и кладёт его в родную голодную землю. Идут дни, и наряжается измученная земля в красивые зелёные платья. Широко-широко расходятся молодые всходы, и всё выше и выше поднимаются к солнцу спелые колоски пшеницы. И вот уже она изогнулась И закачалась золотистой волной под тёплым лапатинским ветром.